Завершение первое. Боевые группы паладинов влетают в пещеру. Только потом маги. «Чисто! Живых нет!» — кричит командор. Повелитель магии в белой накидке судьи Триединого, Инквизитора, махнул рукой. Вся взвесь прилипла к потолку. Опять махнул рукой, указывая пальцем. Паладины сорвались в атаку туда где забился в нору едва живой от ужаса человек бывший маг ордена иглы его ждет страшная участь суд инквизиции а суд будет пристрастен инквизитор присел на корточки перед телами что уткнулись друг в друга лбами алиф и мамонт вздохнул он с сожалением мертвы оба опа «Нет, дорогой, этот фокус всевидящего уже не сработает». Архимаг подавил срабатывание медальона по смерти. «Не сработает», — повторил Архимак, выпрямляясь. «Не сдол. Восстанови мне, что тут произошло. Сделай иллюзию последних минут этих разумных, пока тут все не остыло». Маг иллюзии начал свою работу, недовольно морщась и даже ругаясь в полголоса. «Что?» Удивился Архимаг. «Помехи. Сильные помехи. Не могу гарантировать достоверность иллюзии». «Кто может мешать тебе?» Удивился Архимак, но подумав секунду, кто может в их присутствии, не находясь рядом с телами. «Исправлять воспоминания сразу в двух головах погибших? Кто обладает такой мощью?» Инквизитор склонил голову, пожевал губами. «Дай уж что-нибудь». Раз мы не успели, эти чужаки все сделали за нас. Тела и все останки, что найдем, забираем. Чужаки заслужили почести героев. А того выжившего отступника в кандалы, подавляющие магию. Кто были остальные? спрашивает командор. Бесцветным голосом, находясь в ритуале своей магии, иллюзионист отвечает: вещи Олев. Отступник, мамонт старик. Второй. Спартак — командир Красной Звезды. Третий — некто темный след, единственный выживший, ушедший портала Малифа четвертый. И ястреб, приемный сын императора Сокола, пятый. «Обещанный наследник дракона мертв», — ответил иллюзионист с закрытыми глазами. «Вот и конец пророчеству», — Архимаг глубоко вздохнул. «Заканчивайте тут сами. Мне тут больше делать нечего». Вычистили это место подчистую. Они тут даже скверну разогнали. Хоть сейчас чисто древо высаживай. Тху. А что в этом плохого?» – удивился командор. Более полувека командор и инквизитор идут плечом к плечу. Потому этому паладину и разрешены такие вольности в отношении субординации с инквизитором. Потому что это должны были делать мы, ты и я они какие-то ученики кузнецов, темные бродяги и сироты императорского дома. «Мы! А ты не думал, зачем тогда мы, если они будут сами все это делать? Зачем ты? Зачем я? Не издал! Покажи мне истинную рожу этого сшивателя!» фу Куда смотрели мои глаза?» «Он не мог быть один!» — воскликнул командор. «Их было трое!» Тем же безэмоциональным голосом сказал Мак Иллюзий. «Надо было их брать самим, живыми, и узнавать, где их логово. Кто еще из них скрывается под нашими плащами?» «Эх!» — махнул рукой Архимаг Инквизитор. Он вышел из пещеры. Прижатая им к потолку пыль посыпалась черным снегом, что ускорило работу команды Чистоты. Вслед за черным снегом посыпались и крошки. Свод пещеры пошел трещинами. Послушники Триединого выбегали из пещеры в спешке. Свод обрушился за их спинами, навсегда похоронив место боя и его неразгаданные секреты.